Глава 24. Тайна дворца мы появились на плите воскрешения в одних набедренных повязках. Только на гномки нижнее белье представляло собой изящный закрытый купальник, стилизованный под средневековый покрой. Мужикам на красоту было наплевать, но особые модники могли задонатить любые плавки известных брендов. У меня чуть челюсть не отвисла, когда я глянул на жреца воскрешения. Точнее, жрицу. Рослая, плечистая орчиха по имени Шантра крутила в руках костяной амулет размером с ладонь и удивленно смотрела на нас. Несколько витых татуировок на лице, уходящие по шее за воротник, смоляные волосы заплетены в тугую косу и украшены костяными заколками. Одетая в жреческую синюю мантию, она производила непонятное впечатление. Орк и маг как-то не клеились у меня в голове. Ведь орк — это всегда шаман, символ духа и ярости природы. «Странники, куда же вы забрели, что нашли поражение?» «Не думала, что для таких опытных воинов в этих горах есть достойные враги?» Я не сразу нашелся, что ответить, потому что впервые увидел жреца женского пола в патриаме. Мы все переглянулись — а жрица задержалась взглядом на нашем шурупе. «О, брат-орк, и тебя занесло в эти земли!» Шуруп лишь растерянно махнул, рассматривая сестру по крови. Она, не дождавшись от нас ответа, махнула ладонью, и наши полоски заполнились на треть. Мы сползли с плиты и осмотрелись. Алтарь находился на горной тропе на перепутье из четырех дорог. И, как назло, никаких дорожных знаков. «Вот же сволочи!» — наконец подал голос спрут. «Слили нас, как... как... как нубов!» — закончил я его мысль, и мы засмеялись. Отсмеявшись, я сказал. «Вот только ситуация странная. Что они там делали?» «Искали портал?» — предположила Луна. Жрица улыбалась, слушая наши разговоры. Судя по всему, ей в этих горах было довольно скучно. Но как только гномка произнесла слово «портал», ее брови подпрыгнули и она посерьезнела. «Шантра, а ты?» — спросила Луна. «Как стала жрецом?» «Хм...» Орчиха поправила и без того идеально стянутые волосы. «Это длинная история, и начинается она с давних времен. После исхода у орков возникли право и традиция назначать одну женщину почетным жрецом. Тут она недовольно скривилась, оглянувшись на горы вокруг, и проворчала. Правда, ничего почетного в том, чтобы прозебать в этих горах, я не вижу. Я не сразу заметил, что уже несколько секунд шуруп стоит с открытым ртом и глазеет на Орчиху. Можно было подумать, что он влюбился в местную. «Ты сказала, исход? Это из неизведанных земель?» Жрица стрельнула в шурупа подозрительным взглядом, а потом холодно ответила. «Прости, брат, но я не понимаю, о чем ты говоришь. Я сразу понял, что наш орк просто не прошел порог доверия по репутации. Правда, странно все это. Он же орк. С кем же следует...» «Прокачать репу?» «Со жрецами культа эльфаров?» «Эх, а жаль!» — вздохнул Шуруп. «Шантра, мы еще вернемся, чтобы побеседовать с тобой, а сейчас нам надо бежать», — сказал я, а потом спросил. «А ты случаем не знаешь, как пройти к древнему дворцу гномов?» Шантра и тут удивилась, но промолчала. Она указала рукой на одну из тропок. Мы махнули ей рукой, но жрица все же нас окликнула. «Странники, вы сказали слово «портал»!» Вы там погибли? Мы, отбежав всего на два шага, остановились. Я глянул на шурупа и кивнул. Пусть репу набивает. Да, сказал Орк, там нас убили. А, Шантра слегка замялась. Кто? Или что вас убило? Да такие же странники, шуруп пожал плечами, как и мы, только сильнее намного. Жрица облегченно выдохнула и улыбнулась. Вот и славно. Чужаки всегда воюют с чужаками, бессмертие их балуют. Значит, темные времена наступят не сегодня. Она села на землю, скрестив ноги, и достала кожаный мешочек. На землю высыпались костяные фигурки. Кубики, шарики, человечки и тому подобное. Шантра взяла сухую палочку и стала рисовать на земле замысловатую, круглую схему. Значит, можно пока просто посидеть и поиграть в три царства. Мы постояли еще пару секунд, глядя на увлеченную местную, а потом я махнулся группником. Надо было вернуться во дворец. Спустя пять минут бега мы попали в знакомые места и вскоре уже неслись по белым ступеням наверх. Здесь было все так же пустынно, и мы по пути так никого и не встретили. По дороге Шуруп открыл интерфейс и влез в Патриам Вики. Видимо, его модель Вирта позволяла. Оказалось, после запуска Патрика игроки-гномы облазили весь дворец, но быстро поняли, что здесь пусто и никого нет. Потом сюда хлынули игроки других раз под громким девизом «Гномы-балбесы». Не может такая лока пустовать, там что-то должно быть. И также обломались, поэтому вскоре интерес потихоньку пропал. И в гайдах по Насгзару теперь про дворец сказано просто «Здесь ничего нет». К слову, все гайды по патриуму составляются только игроками, исходя из их опыта. У разрабов политика все сохранять в тайне, но творчество игрового комьюнити они не препятствуют. Хотите, пишите, хотите, оставьте в секрете. Все это шуруп успел нам рассказать, пока мы неслись через пустые залы. Вскоре мы выбежали к тем злополучным воротам. Как ни странно, наши трупы лежали нетронутыми. С нас ничего важного не дропнулось, потому что и не было. «Фух, не ограбили!» — выдохнул Спрут, облачаясь в доспехи «Ха! Танкер! Что они у тебя могли найти?» «Миллион долларов!» — Шруп усмехнулся. «Представляю, Людвиг и компания уже катят на кабриолете по побережью прямо в закат!» Луна засмеялась. «Ага, в очочках и в рубашках-гавайках. «Пошутите мне тут, Ча!» — рявкнул Спрут. «Может, у меня тут секреты какие?» Я не удержался. «Ага, нубские скрины, сарги! Это наш первый моб, а это наш первый квест!» Спрут нахмурился, но все-таки у него проскользнула улыбка. «Убью, ганкер!» Я кивнул ему. «Да-да, прием по записи». Мы встали перед воротами, глядя в щель между створками. Там царил полумрак, и ничего нельзя было разглядеть. «Интересно, они все еще там?» прошептала Луна. «Запалимся!» сказал Спрут. «Начнут подозревать». «Да ладно!» Я отмахнулся. Мы просто любопытные нубы. Ну вот скажи, любой на нашем месте полез бы посмотреть. Твоя правда, рыжий, — кивнул Спрут. Мы вошли в полутемный зал. Через несколько секунд Патриам симитировал привыкание глаз к мраку. Круглый зал с высоким потолком, все стены обиты толстым железом. С центра потолка вниз спускалась длинная колонна и обрывалась в паре метров от пола. Колонна в диаметре была метров десять, и между ней и полом были вставлены металлические прутья толщиной с руку орка. Мы обошли круглую клетку, будто припертую сверху массивной колонной, но так и не увидели двери. Зато в одном месте прутья были порваны неведомой силой изнутри. «Полный фарш!» — проговорил Шуруп, трогая обломанный торец прута. «Вот это силище!» «Кстати, металл здесь тоже не самый простой», — сказала Луна. «Ну, это так, к слову». Луна натолкнула меня на мысль, и я стал внимательнее присматриваться к сооружению. Через несколько секунд специальность механизмы подсказала мне, что в этом месте, где обломаны прутья, та самая дверь. Когда кому-то надо выйти или войти, они должны опускаться в бетон. Я посмотрел на пол. В нем были заметны щели, и специализация подсказала, что пол раздвижной, и он заклинил. Что под полом я не знал. При взгляде на колонну система тоже сообщила, что это механизм. Вот только намекнула, что мне не хватает навыка, чтобы распознать его. «Кажется, это реально портал», — сказал я. Взявшись за прутья, я осторожно пролез через разрыв внутрь. «Осторожно, хам!» — с тревогой сказала Луна. Я отмахнулся. «Ничего страшнее камня воскрешения со мной не произойдет». Пройдя центр, я посмотрел через щель в полу. Что там может быть? Внезапно мне, как сетка во взгляде терминатора, подсветилась бездонная штольня. Оказалось, это сработала специализация горняка «Шахное дело». Сканер шахтера не достал до дна, но и так стало понятно, что лететь очень долго. «Там яма», — сказал я. «Видать, это чтобы туда улетали неожиданные гости», — сказал Шуруп. Я поднял голову. В паре метров надо мной возвышался потолок, нижняя грань колонны. То, что надо мной нависали сотни тонн камня, немного коробило, хоть я и понимал, что мы в игре. В гладкой поверхности был выбит небольшой треугольный паз. После всех наших догадок не оставалось сомнений, для чего это. Спрут тоже пролез внутрь клетки и подошел. Он глянул на треугольный пас, его брови удивленно подпрыгнули. Ну, знаешь, нам теперь надо задницу порвать, а такую точно достать. Кивнув, я посчитал наши варианты. Их пока всего два: найти ту охотницу в Аритизи и спросить, где пирамидка ее сто раз пропрадеда, а еще эту вещицу можно купить. Я поморщился, представив, как мы убиваем пустого гнома, умираем и бежим снова убивать. Через двое суток. Больше ведь осколки разума не добыть. А пирамидки эти я видел только за такую валюту, как и чертежи осадных таранов. Я покосился на шурупа, стоящего за прутьями. Помнится, он хвалился еще когда был винтиком, что у него неплохой запас, и тем более он щедро отсыпал таких старости деревней Тум, чтобы получить репу. Шуруп! окликнул я его, а у тебя остались еще осколки разума, которые с пустых падают. Орг как-то сразу замялся. Ну, протянул он, там было немножко. Наскрести-то можно! А сколько надо? Действительно, ответа на этот вопрос я не знал. Предположим, шуруп скромничает, и у него тысяча осколков, а пирамидка стоит всего сто. Если мы рискнем сразу побежать через шахты пытаясь попасть между волнами пустых, то рискнем потерять за зря целую тысячу. А если знали цену, потеряли бы только сто. «Сначала разведка», сказал я. «Поймем, как можно пройти, и только потом уже возьмем с собой необходимую сумму». Затем мы обследовали весь зал в поисках секретных выходов, побегали по соседним помещениям, но не нашли ни мстителей, ни каких либо пультов управления. Ничего, что говорило бы о том, как управлять портал. А зал управления просто обязан был быть. Будет обидно, если вставишь пирамидку и полетишь вниз через автоматически раскрывшийся пол. Насколько я представлял себе жизнь внутри дворца, то тут должны были проходить дежурства возле этого портала. Если гномы ждали, пропустить момент прилета было нельзя. Во-первых, никогда не знаешь, кто или что прилетит. Во-вторых, гостей надо встретить и все объяснить. Но этого тайного помещения, где должны были находиться дежурные по порталу, мы так и не нашли. Промаявшись без толку целый час, мы даже 10 минут походили по залам и покричали «Лютик козел!» Безрезультатно. «Итак, народ», — сказал я, — «послезавтра важный день начинается. Не знаю как, но надо будет добить эти жалкие четыре уровня». «Да, мне кажется, там никому до нас дела не будет, и никто нас не прокачает», — сказала Луна. «Все кланы будут осадами заняты». «И мы тоже», — я улыбнулся, — «опробуем нашу схему». «Ты покидаешь Патриан, странник, легких дорог, мир трех солнц всегда ждет тебя». Утро следующего дня выдалось морозным, и даже пошел первый снег. Я этого совершенно не ожидал и, естественно, поскальзывался на каждом шагу в своих полулетних кроссовках. Сегодняшняя смена выдалась особо бурной. Все-таки первый снег, основная масса клиентов резко вспомнила, что у них есть отопление. Все дружно нажали кнопку включения котла, и злой корейский рандом дропнул нам охрененную кучу заказов. Так шутил мой напарник Диман, потому что в основе своей мы ставили котлы производства Кореи. «Мне опять повезло работать с великим нагибатором. Начальство просекло, что со мной он себя чувствует прекрасно. Я на него не жалуюсь и мозги этому самому начальству не выношу». Приятным сюрпризом было, что Марина выбила себе заказ на обслуживание. Я даже заехал к ней на 20 минут. Надо было видеть лицо напарника, когда я сказал ему «посиди тут», а сам вылез из авто и пошел к клиенту один. Конечно, ничего не было, кроме поцелуев, Обнимашек и бокала чая, но, к слову сказать, моим рукам и губам было позволено намного больше, чем раньше. Еще мы обсудили план моего тактического отступления к ней, если вдруг мне будет грозить опасность. Главным условием, насколько я понял, было взять свою зубную щетку. И спустя 20 минут этого счастья мы снова полетели в бурю заказов. Взмыленные мы вернулись на базу затемно, я завалился сразу спать на кожаном диване. Сколько у нас в офисе было уже шуток про этот кожаный диван, не счесть. В конторе не работали женщины, поэтому наш планировщик Миша упорно распространял слухи, что диван используется для наказания шефом нерадивых слесарей. А распространять слухи было негде, кроме как среди нас, этих самых слесарей. Потому-то мы все знали, что тут наказывают только планировщика. Так и работали. На самом деле на диване только дрыхли. Спать ночью было не положено, но шеф все понимал, и официально диван стоял для ждущих клиентов. Меня пару раз будили ночные звонки от замерзающих клиентов, но все обошлось консультацией «зажмите и держите кнопку». Поэтому мне даже удалось нормально поспать. Моя чуйка просто кричала о том, что впереди решающий день. «Ты вошел в патриам, странник. Мир трехсонс ждал тебя, Хаммер». Патриан, приветствую тебя, воин. Внимание, вы находитесь в Туме. Задание для этой локации вы можете получить от жителей и владельцев города. Я осмотрелся. В реале сейчас было 7 часов утра, и поэтому в патриаме тоже был самый разгар утреннего утра. Естественно, так рано в субботу тут никого не было. Я сделал несколько кругов, общаясь с местными и запоминая некоторые интересные фишки, и даже забежал к кузнецу. Он очень обрадовался, узнав, что мы нашли портал. На мой вопрос, как управлять, выяснилось, что раньше существовала среди гномов профессия оператор. Что это за профа и где искать ее мастера, Грут не знал, но пообещал что-нибудь выяснить. Потом подтянулись остальные. Спрут с шурупом залогинились одновременно, а последней в игру вошла луна. Я улыбнулся, помахав ей, и прожал кнопку группового возвращения в сафиру. Мы наскребли с банковских ячеек остатки свитков в неизведанные земли, и Бройн отправил нас на окраину Ревмара. — А здесь все так же красиво, — сказал Шуруп, глядя на окружающий нас пейзаж, когда мы перенеслись в неизведанные земли. Над нами на вершине возвышалась цитадель, вокруг подножия горы все было изъедено карьерами гномов. Шуруп долго смотрел на горизонт, пытаясь что-нибудь разглядеть, да еще пытал гномку, чтобы она тоже стрельнула своим восприятием. Луна сначала ворчала, но неожиданно показала в одну сторону и сказала. «Слушай, а вот там что-то есть!» «Что?» — у орка загорелись глаза. «Что-то!» — Луна пожала плечами. «Не видно, но из-за горизонта торчит. Может, такая же цитадель?» Она указала за спину. Шуруп запомнил направление, чтобы потом взять туда четкий курс. «На всякий случай мы проверили ближайший карьер. Там фургона не было. И после этого начали подниматься к Траугу. Черный гном стоял все там же и задумчиво смотрел на горизонт. «А, пришельцы! Ну, здорово!» — проскрипел он, кивнув. «Здравствуй, Трауг!» Он посмотрел на меня более внимательно и даже коснулся моего плеча. «О, нету метки!» — он одобрительно улыбнулся. «Снял таки! «Молодец! Это мало кому удается!» «Да, с этими темными эльфарами так намучаешься», — сказал я, «что потом уже не захочешь иметь с ними дело». «Они обычно не спрашивают», — произнес Траук. «Ловят всех на обычных слабостях». Я открыл у трауга менюшку. Потом на всякий случай чекнул свою профу механизмы, пролистал вкладки и посмотрел, что должен уметь нуб двадцатого уровня в профи-кузнец. Оказалось, только шестеренки и еще один рычаг. Поэтому я и накупил только эти детали. Мы выгрузили всю руду, что успели накопать. Оказалось, у шурупа в банковской ячейке тоже завалялось нехилое количество. Я улыбнулся, увидев, что теперь для меня эти шестеренки в описании тоже были новыми. Метка исчезла, а вместе с ней и знания. Детали стоили по 300 единиц руды за штуку, и мы стали обладателями 10 шестеренок и 5 рычажков. «Ну, а теперь дуем обратно в Сафиру и изучаем подробный график осад», — сказал я. «Стой!» — сказал Шуруп и повернулся к черному гному. «Травка, тут раньше жили орки. Куда они делись?» Местный, как и ожидалось, нахмурился, а потом проворчал, махнув за спину. Как раз в ту сторону, где что-то разглядела гномка. «Да сбежали они!» «Когда гномам нужна была помощь, они схватили все свои пожитки, и как будто их и не было». Орк поморщился. Такая правда про своих собратьев ему была не особо приятна. Тут Траук еще добавил. «Они боялись потерять покровительство своего бога огня, а тот не хотел воевать с богом тьмы. А все эти боги на самом деле и не боги. Заигравшийся темный эльфар». Он с ненавистью глянул наверх на заброшенную цитадель. «Ничего, придет день». Мы высадились посреди Сафиры и первым делом стали разбираться с графиком осад. Ну, то есть Луна его смотрела, а мы слушали. «Как все удачно складывается. Я смотрю, города, которые нас интересуют. Буквально через полчаса мстители атакуют Периту». Тут она подняла палец. «И у них, главное, в это время еще несколько осад. А Перитой владеют октябрята». Спрут проворчал. «Ну, понятно». Эти отдадут город хозяевам без проблем. Вот бог крови и волнуется. Мстители не воспринимают осаду перитой всерьез, и, кстати, это наш шанс, — сказал я. Луна продолжила. Через пару часов осада Сафиры Аргентумом. Представляешь, эвенджеры снялись с регистрации и уступили. Я ухмыльнулся. Кто бы сомневался, Аргентуму сегодня везде зеленый свет. Гномка продолжила. Днем осада мстителями Лагума, столицы Аргентов. Спрут сказал. Уверен, что мстители ее просрут. Я кивнул в подтверждение, но тут луна, просматривая график дальше, округлила глазки. А ближе к вечеру осада Аретизы, представляешь? И тоже Аргентум. Аретиза, столица мстителей, где появилось первое в игре сердце города. Видимо, это Козырь, сказал я. Запасной вариант для Брута. К концу дня он посмотрит разницу в рейтинге и, если что, сдаст столицу. Крупные у него ставки в этот раз. Луна кивнула. Да, без поддержки админа играть тонко не получится. Вот он и использует надежные варианты. Мстители слишком упрочнили свою первую позицию, и так просто ее не пошатнешь. Мы бодро пошагали к Бройну. — Друг Хамер, рад тебя видеть! — улыбнулся жрец. — Судя по виду, у вас серьезное дело. Куда желаешь направиться? Я улыбнулся. — Ну, дружище, организуй нам периту.